Звёзды служат влюблённым. Реки служат судам, Травы служат стадам, Рельсы гулким колёсам вагонным, Птицы служат садам, Маяки, морякам, Звёзды служат влюблённым. Льются созвездия на землю Таинственный свет, Но ни трасс, Ни путей к ним космических нет, К ним, Всегда добела раскалённым. Космодром для ракет, Лишь прохлада планет. Звёзды ж светят одним влюблённым. Говорят, что влюблённый — это чудак. Внешне может и так, Но по сути не так. Просто он изнутри озарённый. Не косись на него с недоверием, правком, Кто рекорды даёт и живёт с огоньком. да. Конечно же, он влюблённый. Кто влюблён, тот не ищет покойных путей, Рвётся к ветру и к звёздам с любимой своей, Всей земной красотой окрылённый. Жить с романтикой — это влюблённых закон. Ну а кто не романтик, то попросту он Вообще никакой не влюблённый. Майский вечер затих в синеве полей. И гирлянды мигающих дальних огней Над широким зажглись небосклоном. Это так хорошо, что составы бегут, Что на свете есть счастье, Что птицы поют, И что звезды горят влюбленным. 1962 год. Обидная любовь Пробила десять, в доме тишина. Она сидит и напряженно ждет. Ей не до книг сейчас и не до сна. Вдруг позвонит любимый, вдруг придет. Пусть вечер люстру звездную включил. Не так уж поздно, день еще не прожит. Не может быть, чтобы он не позвонил, Чтобы не вспомнил, быть того не может. Конечно же он рвался и не раз, Но масса дел, то это, то другое, Зато он здесь и сердцем, и душою. К чему она хитрит перед собою? И для чего так лжет себе сейчас? Ведь жизнь ее уже немало дней Течет отнюдь не речкой-серебрянкой. Ее любимый постоянно с ней, Как хангирей с безвольной полонянкой. Случалось, он под рюмку умилялся ее душой, Так предан навсегда. Но что в душе той, «Радость или беда? Об этом он не ведал никогда, да и узнать ни разу не пытался. Хвастлив или груб он, трезв или хмелен, в ответ ни возражения, ни вздоха. Прав только он, и только он умен, она же лишь чудачка и дуреха. И ей ли уж не знать о том, что он ни в чем и никогда с ней не считался?» Сто раз ее бросал и возвращался, Сто раз ей лгал и был всегда прощен. В часы невзгод твердили ей друзья. Да с ним пора давным-давно расстаться. Будь гордой, довольно унижаться. Сама пойми, ведь дальше так нельзя. Она кивала, плакала порой И вдруг смотрела жалобно на всех. Но я люблю, ужасно, как на грех, и он уж все же не такой плохой. Тут было бесполезно припираться, и шла она в свой добровольный плен, чтоб вновь служить, чтоб снова унижаться и ничего не требовать взамен. Пробила полночь, в доме тишина. Она сидит и неотступно ждет. Ей не до книг сейчас и не до сна. Вдруг позвонит, а вдруг еще придет. Любовь Приносит радость на порог. С ней легче верить И мечтать, и жить. Но уж не дай, как говорится, Бог вот так любить. 1962 год. Ты грустишь и косу теребя, Молча смотришь в сумрак за окном. Чем же мне порадовать тебя? Как зажечь глаза твои огнем? Ты романтик, Прямо на звезду провожу я серебристый след. Для тебя я в лётчики пойду. Ну скажи, ты рада или нет? Хочешь, смело в космос полечу. Не хочу. Ты грустишь и косу теребя, Молча смотришь в сумрак за окном. Чем же мне порадовать тебя? Как зажечь глаза твои огнём? Здесь дождя холодная стена, А на юге,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 Может, и отыщется струна. Может, в космос мчаться ни к чему, И волна морская не нужна. Хочешь стать мою навсегда? Да. 1962 год.